29.4. качество и сертификации продукции одним из основных направлений роста эффективности производства является непрерывное повышение качества продукции совокупности свойств определяющих степень ее пригодности удовлетворять соответствующие потребности качество продукции складывается еще изначально до ее физического появления это так называемый научно технический уровень продукции исходное качество должно быть сохранено в процессе изготовления продукции Наконец, качество нужно поддерживать на протяжении жизненного цикла изделий на основе развития сервисного обслуживания. Высокое качество продукции обеспечивает экономное использование материальных и трудовых ресурсов, стабилизацию воспроизводственного процесса, экономический рост, народнохозяйственной пропорции и конкурентная на мировом рынке. В условиях рыночной экспансии, когда спрос высок, можно продать практически любой, даже низкопробный товар. Однако, как только предложение начинает превышать спрос, качество становится важнейшим фактором конкурентной Высокое качество не всегда подразумевает простую конструкцию и высокие эксплуатационные характеристики. Потребитель рассматривает качество приобретаемых им благ в вязке с ценой, поэтому она имеет большое значение для сегментации рынка, для разделения его на подгруппы потребителей со схожими оценками. Семейный человек – С невысоким уровнем доходов ориентируется на ценовую шкалу, отличную от той, которой руководствуется высокоплачиваемый холостяк. Интерес к качеству, безусловно, фокусирует внимание предприятий на роли потребительской оценки качества. Следовательно, с развитием рыночных отношений предприятия, фирмы, чтобы добиться успеха в своей деятельности, должны обеспечивать конкурентноспособные качества и конкурентноспособные цены своих товаров и услуг. Сегодня общей мировой тенденцией в выборе путей решения проблемы качества становится ориентацией производителей товаров и услуг на конкретные запросы потребителей. Страница 414. Такой подход благоприятен не только для потребителей, но и для экономики в целом, поскольку приводит к сбережению ресурсов и снижает нагрузку на окружающую среду. Как показывает мировой опыт, в области качества необходимо государственное регулирование. В стране формируется правовая база в виде принятых законов Российской Федерации о защите прав потребителей, о стандартизации продукции и услуг и ряда правительственных постановлений за последние годы в России осуществлен переход к новой государственной системе стандартизации. Для этой системы характерно, во-первых, максимальное сближение требований отечественных и международных стандартов, во-вторых, сохранение обязательных требований государственных стандартов, лишь той части показателей, которые во всем мире подлежат законодательному регулированию, то есть, прежде всего, показателей безопасности для человека и окружающей среды, технической и функциональной совместимости и взаимозаменяемости. Кроме того, характерно смещение при в сторону стандартов, регламентирующих методы испытания и оценки объектов стандартизации, что во всем мире признается необходимым условием для обеспечения доверия и взаимопонимания в сфере техники и технологии. В соответствии с требованиями закона о стандартизации, стандартизация определяется как деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ, услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции. Качество продукции и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единство измерений экономия всех видов ресурсов, безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и технологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, обороноспособности и мобилизационной готовности страны. В России действуют государственные стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. Страница 415. Нормативные документы на продукцию и услуги, подлежащие в соответствии с законодательством, обязательной стандартизации должны содержать требования, по которым осуществляется обязательная сертификация. Сертификация продукции – это деятельность – По поддержанию соответствия продукции, установленным требованиям, сертификация осуществляется в целях а. Создание условий для деятельности предприятий, предпринимателей, организаций на едином товарном рынке России для участия в международном научно-техническом сотрудничестве и международной торговле б. защиты потребителя от недобросовестности изготовителя, продавца и исполнителя В. контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. Г. подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем. В настоящее время разработаны и утверждены общие правила и рекомендации по проведению сертификации в Российской Федерации, документ, положение которого полностью совпадают с международными правилами проведения сертификации. Система сертификации ГОСТ в соответствии с международной практикой строится из набора правил систем сертификации однородной продукции. Каждый из этих систем имеет свой комплекс руководящих и методических документов, отражающих специфику и особенности сертификации данного вида продукции. Кроме действующей системы ГОСТ, в Российской Федерации разрабатываются и функционируют так называемые системы добровольной сертификации – Такая сертификация осуществляется по инициативе лиц, когда обязательная сертификация не предусмотрена законодательством Российской Федерации. Результатом обязательной сертификации является сертификат соответствия, а добровольный – знак соответствия. Сертификат соответствия выдается для подтверждения соответствия сертификационной продукции установленным требованиям. Знак соответствия свидетельствует о том, что маркированная им продукция соответствует установленным требованиям. К задачам сертификации, которые предстоит решать в ближайшее время, специалисты относят широкое развертывание работ по сертификации систем качества на соответствии требованиям стандартов ИСО серии 9000, развитие сертификации в сфере услуг, разработку новых систем, сертификация однородных видов продукции, расширение сети органов по сертификации. Страница 416-я. Стандарты ИСО серии 9000 разрабатывались компетентными специалистами более 30 стран. Ими были использованы национальные стандарты наиболее развитых в промышленном отношении государств, а также опыт ведущих мировых фирм. Стандарты ИСО серии 9000 содержат описание трех эталонных моделей системы качества. Первая модель системы, стандарт ISO 9001, действует при создании нового изделия и охватывает всю технологическую цепочку от создания до реализации продукции. Вторая модель системы, стандарт ISO 9002, действует на этапах производства и испытания продукции. Если же требуется только проконтролировать продукцию и продемонстрировать заказчику с помощью испытаний в продукции ее стандартам или условиям контракта, то выбирается третья модель – стандарт 9003. Ориентация на потребителя, максимальный учет его запросов и интересов – важнейшая особенность, отличающая подход к системам качества, предложенной стандартами ISO серии 9000. Основной принцип – на котором строится эта система предупреждения дефектов продукции на этапах ее разработки и изготовления. Дефекты предупреждаются, а не исправляются. Признание российской сертификации международным сообществом напрямую связано с формированием системы аккредитации, функционирующей независимо от субъектов сертификации и адаптированной по своим принципам и правилам к международной практике.